Глава 17. Встреча. Внимание игроку. Устные договоренности с высокопоставленными неигровыми персонажами в Мерестере имеют большое значение и контролируются богами-покровителями фракции. Нарушение таких договоренностей приведет к штрафным санкциям, вплоть до обнуления репутации с богом-покровителем. Осторожно подбирай слова Джей и не давай обещания, которые не собираешься выполнять. Получил я предупреждение от системы. В принципе, я и не собирался обманывать мастера Гриня. По сути, мне пофиг, какого претендента валить. Так даже проще. Хаус тоже говорил, что в приоритете ослабить позиции своего врага. Тем более, что игрок от фракции порядка выбился в лидер этого соревнования, если его не остановить, то на новом материке у Кайбера появится опасный конкурент. Информация о соревнованиях миссаров находится в открытом доступе. Без имен, конечно. Голый прогресс выполнения задания. Но ник претендента от порядка известен давно. Орда немало попортил нервы хаоситам. Этот техкс предпочитает работать именно на территории моей фракции и добился весьма впечатляющего прогресса. Более двух тысяч знаков отличия. Тридцать два жреца и один адепт. Подобных достижений еще не удавалось добиться никому. Обычно таких игроков очень быстро вычисляют, вызывают своего претендента, вместе с которым организуются засады и слив вражеского претендента. Все игроки фракции заинтересованы в этом. Схема давно отлажена, и набирать даже обычные знаки отличия очень непросто, а уж про убийство жрецов, которые могут возродиться только раз в год, или уничтожение храмов я вообще молчу, добиться этого невероятно трудно. «Надо быть предельно осторожным и не задерживаться в одной локации дольше пяти-десяти минут». «Чего завис, словно сломанный голем», раздраженно проговорил мастер Гри. «Долго мне еще ждать оплату своих услуг?» «Прошу прощения, мастер. Сколько я вам должен?» Тут же выпалил я. «Пять тысяч золотых за каждое умение». Озвучил огромную цену NPC. «Спорить или тем более торговаться я не стал» и тут же перевел Гриню 25 тысяч голды. Надо сказать спасибо моей удаче, что мастер вообще со мной заговорил, ведь многие жаловались, что этот вредный NPC просто выставлял всех за порог без объяснения причины. Ты изучил умения. Магическая экипировка, владение магическим оружием, параллельное плетение, быстрое плетение, книга заклинаний. «Придешь ко мне, когда достигнешь сотого уровня», Уже менее раздраженно проговорил Грин. «Еще бы. Только что он получил приличную сумму, и настроение мастера явно поползло вверх. Оставь пару слотов. У меня есть очень интересные варианты для тебя. Учти, это будет стоить тебе в два раза больше золота, и в дополнение ты оплатишь мне стоимость ингредиентов для нужного зелья. Все освободен. У меня много работы». Я почувствовал давление воздуха и попятился. Сотворенная мастером Гринем заклинание вытолкала меня из павильона, словно нашкодившего котенка. Ладно, пофиг на этого старого хрыча. Главное, я добился нужного результата и заполучил крайне редкие модификации так необходимых мне умений. Когда я прочитал описание полученных плюшек, а по-другому назвать эти обилки у меня не поворачивался язык, то захотелось пуститься в пляс, Те счастливчики, которым все же удалось заполучить умения мастера Гриня, не выкладывали полное описание, ограничившись лишь комментариями, что ничего лучшего в Вардане просто не существует, и теперь я склонен с ними согласиться. Эх, жаль, Элли вряд ли светит заполучить такие обилки. Вот же я тупень. Надо было договориться с мастером и по поводу своей девушки. Не перестроил я еще мышление. Но не привык я думать о других. Всю жизнь приходилось рассчитывать исключительно на себя. Не факт, что мастер стал бы разговаривать с рабыней, но попытаться все равно стоило. Ладно, может, оно и к лучшему. Не стоит привлекать к нашей группе лишнее внимание. Мы и так, скорее всего, наделали немало шума, когда выбросили на рынок большую партию карт-атрибутов. Связать их с кланом Кайбер, о котором недавно прогремел глобальный чат, для любого думающего существа не составит особого труда, так что вряд ли нас будет искать кто-нибудь, кроме полуношников. Пусть рейд-босс был невысокого уровня, но он мариновался в игре с самого начала, и система вполне могла поощрить его убийство щедрым лутом. Но вернемся к умениям. Пока я не прочел описание, то гадал, почему же мастер приказал явиться для модификации лишь на сотом уровне, Ведь, по идее, только после апгрейда можно будет экипировать предметы редкого, легендарного и так далее классов, но теперь все встало на свои места. Мастер Грин передал мне умения, эффективность работы которых повышается при получении опыта. Причем абсолютно неважно, боевым будет этот опыт или профессиональным. Мне не нужно будет тратить кучу времени на модификацию умений, достаточно просто фармить мобов. Например, умение «Магическая экипировка». На данный момент я могу заполнить слоты лишь предметами продвинутого класса. Но стоит вложить в умение определенное количество очков опыта, как последует автоматический апгрейд и откроется доступ к предметам редкого класса. И так со всеми умениями. Очешуенные обилки. Не зря игроки гоняются за ними. Немного напрягает, что придется расходовать часть получаемого от фарма опыта, и это замедлит прокачку, Но лучше так, чем носиться по фракционным землям и выполнять тупые задания анписи-мастеров, чтобы те апгрейдили умения. Параллельное плетение добавляет еще две ячейки каста. Вместе с новыми хаотическими наручами, приобретенными на Варданском аукционе, я могу одновременно запускать каст сразу четырех заклинаний. И это на самом деле круто. Обычное умение добавляет всего один дополнительный слот. Быстрое плетение. Обычное умение в пассивном режиме просто сокращает время каста заклинаний, но вариант мастера Гриня еще уменьшает откат между применениями. На начальном уровне развития умения бонус уже довольно приличный, минус 10%, а дальше он будет только расти. Книга заклинаний бронзового ранга от мастера Гриня позволяет интегрировать не 15 обилок, как другие варианты умения, а 17 с последующим шагом по 7 заклинаний. В общем, я отхватил очень перспективные скиллы, которые дадут моему персонажу дополнительное преимущество. Безрассудно, без тщательной подготовки бросаться на вражескую территорию я не собираюсь. Порядочно и просто вызову Торда, который отправит меня на цифровую свалку. Далеко не всегда можно улететь на точку привязки быстро. Надо бы провести пробный фармзабег и опробовать все обновки в деле. Но займемся мы этим уже после того, как выступит теста. Между разными потоками есть пауза в 12 часов, которую можно потратить на прокачку. Самостоятельно изученные умения пришлось модернизировать у других мастеров. Как оказалось, Эстери поощряет мыслительную деятельность игроков и делает такие умения пластичными. То есть, их эффективность можно спокойно прокачивать и у соответствующих мастеров. Для этого есть требования, но когда в кармане полно золота, открываются многие двери. Поток мыслей прервало клацанье металлических когтей по каменному полу. Уже понимая, что увижу у себя за спиной, я сглотнул и обернулся. Предчувствия меня не обманули. В мою сторону двигалась, довольная как слон Неста, позади которой шагало металлическое нечто, лишь габаритами напоминающее земного медведя-гризли. И вот это чудо ты обозвала? Мех Гризли? Невольно вырвалось у меня, когда я на автомате вызвал системную справку. Ага, довольно оскалила сеста и погладила металлический бок своего нового пета. Что тут скажешь? Голем выглядит впечатляюще. Этакая смесь механики и магии. Мишка полностью состоит из металла. Если конкретно, то по большей части из меди. По мере прокачки пета появится возможность постепенно заменить металл на более продвинутый и, соответственно, более прочный. Суставы у голема шаровидные, изготовлены по принципу человеческих, но гораздо более гибкие. Такое конструкторское решение делает пета достаточно подвижным и устойчивым. Сейчас суставы ничем не прикрыты и уязвимы, но я уверен, что Тао доработает конструкцию голема. К нам руки попала, так сказать, столковая конфигурация которую можно вносить авторские доработки. Эста скинула в кланчат характеристики Пета, и я удивленно присвистнул. Для своего 25-го уровня Мишка довольно крут, а его конструктор явно профи высочайшего уровня. Показатель брони даже медного голема позволяет ему превосходно держать входящий урон, остальные когти на лапах и внушительный вес обеспечивают приличные для танка атакующие качества. Но самым удивительным оказалась возможность активировать пету дополнительные атрибуты. Как оказалось, Сест очень подробно изучила тему питомцев и выбирала не наобум. У каждого пета существует базовый набор атрибутов, которые заложены в том или ином виде с рождения, ну или в случае голема создания. И есть дополнительные атрибуты, которыми их может обеспечить хозяин. Чем больше дополнительных атрибутов доступно пету, тем он ценней и, соответственно, дороже. У подавляющего большинства петов доступно два дополнительных атрибута сразу и плюс один за каждые 50 левелов. У нашего мехгризли изначально имеется аж 4 слота, что лишь немного не дотягивает до редких экземпляров, которые практически никогда не попадают в свободную продажу. У них 5 слотов. Про уникальных маунтов вообще молчу. Параметры таких существ не разглашаются. Прокрутив историю банковских операций, выяснил стоимость такого чуда и конкретно прифигел от потраченной суммы. 150 тысяч голды. Это мне еще повезло. Я успела перекупить пета в последнюю секунду. У конструктора в последний момент сорвалась сделка, и он выставил пета на аукцион. Стартовая цена — 120 тысяч, — сообщила Эста. Похоже, мне не удалось сдержать удивление, и эмоции отразилась на лице. Когда я увидела параметры Пета, то не смогла пройти мимо. Пришлось торговаться. Надеюсь, ты делал это без наездов? Да не парься, Джей, все норм. Я молча поднимала ставку на тысячу голды, пока конкурент не отвалил. Хотелось заехать ему кулаком по наглой роже. Слышал бы, как он меня называл. Но я сдержалась. И правильно сделала. Облегченно выдохнул я. Наше время еще придет. Вот тогда мы не будем сдерживаться. Только этим и живу. Стиснув зубы, прошипела подруга. Тут к нам подошли довольные Тао Селли, и мы поспешили покинуть гильдию мастеров. Надо успеть перебросить ребят в Кайбер холл а потом вернуться в Вардан и поприсутствовать на первом сражении Эсты. «Ну как, затарились всем необходимым?» Поинтересовался я у друзей в кланчате. «Эста, да загони-то уже пета в амулет, на нас все пялятся!» «Пусть завидуют!» Еле слышно буркнула девушка, но мех гризли в амулет убрала. «Я купила все необходимое», — отрапортовала Элли. «Встретил очень милого старичка, которого зовут мистер Грин. Я помогла донести ему тяжеленную склянку с какими-то алхимическими ингредиентами. А он в благодарность обучил меня очень крутым умениям. Цены у него кусаются. По тысяче золота за умение. Но чуть позже я выяснила, что он лучший мастер в гильдии. Круто, правда? Милого. Невольно вырвалось у меня, в душе начал просыпаться гнев. Да этот старый хрыч содрал с меня по пять тысяч голды за каждое умение. Но ты лопух, Джей прокомментировала события Эста. «Так вот чего он был в таком хорошем настроении», ответила Элли. «Шел по третьему уровню, насвистывал песенку и улыбался». «Вот зараза!» Вырвалась у меня, а друзья заулыбались. «Мне тоже достались хорошие умения. Мастер-кузнец помог, черканул строчку своему другу, и мне продали все, что нужно». «Такая же фигня», продолжила Эста. «Магистр Фреск снабдил четкими инструкциями» и подробно расписал, где и какое умение покупать. С его печатью проблем у меня не возникло. Походу, только тебя развели на бабло, Джей. С петом тоже он подсказал. Проглотив подначку подруги, перевел тему разговора я. Не, на арене нельзя использовать петов. Тут пришлось смириться с неизбежным и потратить пару часов на скучное чтение гайдов. Ладно, пошутили и хватит. Теперь к нашим делам. Я нанял NPC-охрану и управляющего. В контрактах жестко прописан пункт о неразглашении всего, чему они станут свидетелями за время службы. Также они не могут разорвать контракт до его завершения, пока мы вовремя платим. Поэтому с этим вопросом надо быть очень осторожным. Я подстраховался и заключил контракт на два года. К этому времени мы либо добьемся успеха, либо всем нам будет уже пофиг. Все NPC под управлением и скинув предтечь и вряд ли нарушат клятву. Слишком серьезные последствия. Так что в Кайберхоле можете чувствовать себя свободно. В идеале наладить с NPC нормальные отношения. Пусть они не совсем живые, но так будет лучше для всех. «Да не вопрос, Джей», — проговорил Эста. «Мы, по сути, те же неписи и должны отыгрывать заранее прописанную роль. Не парься, мы поладим». «Да», — поддержала подругу Элли. «Если они будут вести себя адекватно, то проблем не будет». «Отлично», — кивнул я. «Идем дальше». По статусу вы будете стоять выше NPC, так что можете смело вносить коррективы в план развития Кайберхолла. Управляющий обязан согласовывать все изменения со мной, но с этим проблем не будет. Я предлагаю организовать на нашей территории кузницу и мастерскую Зачарователя. Это послужит дополнительной легендой о деятельности клана Кайбер. Мол, я такой деспотичный хозяин, что не просто заставляю своих рабов сражаться на арене, но еще и эксплуатирую их труд. Когда к нам присоединятся парни Пега, то обеспечат кузню металлом. Я только за, коротко прокомментировал мои слова Тао. Да пофиг! Делайте раз надо, я все равно буду в основном тусоваться в школе гладиаторов, в своей манере ответила Эста. Хорошо, подытожил я. Элли, займись этим. Доступ к аукциону Дестра я тебе предоставлю, а для получения первичных навыков мне хватит и походного набора. Предлагаю совместить мастерскую зачарователей и рунного мага. Места для работы нам требуется не очень много. Превосходная идея, — обрадовался я, — ведь удастся проводить цели время наедине. Пока мы обсуждали дальнейшие планы, дошли до площади, откуда можно совершить переход в столицу фракции. Исти пора отправляться на арену и готовиться к бою. «Покажи им всем», — попросила Элли. «Враги умоются кровью». Кровожадно ответил Эста и растворилась в пространстве. Мгновение, и мы уже стоим на главной площади Дестра, а таос -Элли наблюдают за необычной архитектурой столицы фракции Хаоса. «За мной», — скомандовал я. «У вас будет время подробно изучить город, а сейчас мне надо спешить на открытие турнира». Друзья явно нехотя последовали за мной. Их можно понять. За всю жизнь мы не видели практически ничего, кроме ветхих, полуразрушенных под натиском природы городов, да и то через линзы ночного зрения. А тут перед нами открылся удивительный волшебный мир, практически неотличимый от Реала, который очень хочется изучить, а потом и покорить. Рядом с воротами в Кайберхолл скучал один из NPC-охранников. Доступ для всех членов клана я настроил давно, так что варлок-кот по имени Асмин лишь мазнул по нам взглядом и распахнул дверь. Двое членов отряда во главе с капитаном обнаружились во дворе. Они азартно резались в какую-то игру, а остальные производили обход территории. «Это мои слуги», — представил я Тау и Элли как можно более небрежно. «Они могут свободно ходить по всем помещениям и покидать территорию. Пока они здесь, в ваши обязанности входит их защита». им босс», — лениво ответил лидер отряда, не отрываясь от игры. «У меня все под контролем». Моя группа контролирует все пространство. Ни одна мышь не проскочит. Добавил варлок и заржал вместе со своим подчиненным. Вероятно, эта шутка очень популярна среди котов, но расслабленность охраны мне не понравилась. Я-то надеялся, что хэтен-писи будут относиться к своей работе, за которую получают большие деньги, со всей ответственностью. Капитан, нахмурив брови, потяжелевшим голосом начал говорить я. Мне нужно, чтобы ты относился к своей работе серьезно. Если ты считаешь, что я просто богатенький игрок, которому взбрело в голову нанять высокоуровневых специалистов ради поднятия статуса, то ты ошибаешься. У меня уже появились влиятельные враги, а очень скоро их количество многократно увеличится. Очень скоро это перестанет быть секретом. Хаос выбрал меня своим эмиссаром, и от качества вашей защиты будет зависеть очень многое. Я не говорю, что все вы должны работать сутками напролет без отдыха, но прошу сохранять максимальную бдительность. Если считаете, что нужно нанять еще бойцов, готов усилить охрану». Мы друг друга поняли. До сегодняшнего дня мне не доводилось видеть изумленных котов. Честно сказать, и обычных-то кошек я видел лишь на картинках в сети резервации. Эти пушистые создания изменились одними из первых, и теперь больше никто не сможет назвать их милыми. Сумрак превратил домашних любимцев людей в свирепых и опасных хищников, способных очень быстро убить человека. Нам повезло, что по каким-то причинам они не любят города и предпочитают жить в лесу. Сейчас на лице НПС Варлока. Угадывался шок. Капитан отряда наемников вскочил на ноги, потом упал на одно колено и, прижав лапу к области сердца, судорожно протараторил. «Это большая чей защищать тебя избранник хаоса». Отряд «Дикий кот» благодарит тебя за оказанное доверие. Мы не подведем. Разреши вызвать подкрепление. Дополнительную плату взымать я не буду. Если считаешь нужным, вызывай. Немного подумав, согласился я. Условия те же. Абсолютная секретность до момента расторжения контракта. В противном случае хаос покарает тех, кто нарушил свое слово. Во славу фракции! Поднимаясь с колена, прошипел кот, и удалился вместе со своим подчиненным, который в точности повторял действия капитана. «Теперь проблем с охраной быть не должно», сообщил ей немного ошарашенным от случившегося друзьям. «Ты хороший лидер Джей, пусть и сам еще не осознаешь этого», неожиданно заявил Тао. «Настанет момент, когда ты перестанешь сопротивляться судьбе и начнешь работать с ней заодно, и я хочу быть с тобой, когда это случится». Вот вечно китайцы задвинут какую-то глубокую мысль, а потом стоят с умным видом и ожидают реакции. «Посмотрим», — буркнул я и зашел в дом. Времени после покупки Кайберхолла прошло немного, поэтому обстановка нашего нового дома была скудной. Сейчас из мебели в наличии имеется лишь пара стульев, остальное придется покупать у городских мастеров, на аукционе нельзя продавать негабаритные предметы. «Интерьер Кланхола тоже на вас». Резюмировал я, когда друзья осмотрели обшарпанные стены с отсваивающейся штукатуркой. «Нанимайте работников, обставляйте комнаты мебелью, оборудуйте мастерские и кузницу. Работы полно. Вернусь, как только смогу. Развлекайтесь», — улыбнулся я, поцеловал Элли в щеку и поспешил покинуть дом, пока друзья не опомнились и не набросились с упреками. «Правильно», — говорит тень, — «короля делает его свита». Переложив эту головную боль на друзей, я нацепил купленный Элли комплект экипировки, который мгновенно прибавил персонажу солидности и вышел с территории Кайберхолла. Можно и посмотреть, как Эсто разделает первого противника. Я не питал иллюзии и понимал, что победа в турнире хоть одного из друзей весьма сомнительна. Атрибуты бесспорно важны, но это не панацея. Опытный игрок с прокачанными умениями и боевыми навыками может оказаться гораздо сильнее. Но ставку, как и договаривались, я сделаю. Что такое для нас 150 тысяч золотых, когда на счету клана лежит больше 2,5 миллионов? Пшик, ничто. Да и нет нам проку от этих денег, пока земля находится под властью дарканцев. А поддержать друзей очень хочется. Прыжок в вардан, потом сразу еще одно перемещение уже на гладиаторскую арену. Я оплатил вход в вип-зону для владельцев рабов, участников турнира за 300 золотых, и практически сразу столкнулся нос к носу с темным эльфом, над головой которого красновался клановый значок полуношников с небольшой пиктограмкой короны. Вот же повезло нарваться на лидера вражеского клана в первую же секунду. Или он специально дожидался именно меня. Фракционная принадлежность уже серьезно изменила внешность игрока. Скорее всего, раньше он был обычным альвом, точно таким же, как я, но сейчас его кожа приобрела черный, практически угольный оттенок. Глаза лидера полуношников светились фиолетовым огнем, а магическая экипировка не оставляла сомнений о классе этого игрока. Получить какую-либо дополнительную информацию о лидере вражеского клана не получится. Я специально оплатил вход в вип-зону арены из-за гарантии сохранения данных. Единственное, что доступно всем, — это ник, а также фракционная и клановая принадлежность. Зовут лидера полуношников Эйрин Стронг. Игрок смирил меня оценивающим взглядом, но на лице не отразилось ни единой эмоции. Пауза затягивалась. Никто из нас не пытался разорвать визуальный контакт. Игра в гляделке продолжалась секунд тридцать, Но я твердо решил не начинать разговор первым. Все же не я караулил его. Поговорим. Первым не выдержал Ирин Стронг.